«Довольно, довольно, не ходи больше, ляг на койку так чтобы не возбуждать, не раздражать!» И действительно, почувствовав хищный порыв взгляда сквозь дверь, цинциннат ложился или садился за стол, раскрывал книгу. Книги, черневшие на столе, были вот какие.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 «Керкус». «Дуб». И Цинцинат прочел из него уже добрую треть, около тысячи страниц. Героем романа был дуб. Роман был биографией дуба. Там, где Цинцинат остановился, дуб ушел третий век. Простой расчет подсказывал, что к концу книги он достигнет, по крайней мере, возраста шестисотлетнего. Идея романа считалась вершиной современного мышления. Пользуясь постепенным развитием дерева, одинокая мощь наросшего у спуска в горный долг, где вечно шумели воды, автор чередой разворачивал все те исторические события или тени событий, коек дуб мог быть свидетелем. То это был диалог между воинами, сошедшими с коней из обеловой масти в яблоках, дабы отдохнуть под свежей сенью благородной листвы, то привал разбойников и песнь простоволосой беглянки,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 Являлся родион с тем, что он называл фриштык. Опять бабочки на крыло скользил у него в пальцах, оставляя на них цветную пудру. Неужели он все еще не приехал? спросил Цинценат, задавая уже не впервые этот вопрос сильно сердикши родиона, который теперь не ответил ничего. А свидания больше не дадут спросил Цинценат.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 «А, в общем, они, кажется, доконали меня», — подумал Цинциннат. «Я так размяк, что это можно будет сделать фруктовым ножом». Несколько времени он сидел на краю койки, зажав руки между коленями, сутулись. И спустив дрожащий вздох, пошел снова бродить,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 ссы пробили 7 и вскоре явился родион с обедом он наверное еще не приехал спросил циинценат родион было ушел но на пороге обернулся стыд ты срам проговорил он всхлипнув в Денно, нощно, груши околачиваете. Кормишь вас тут, холишь, сам на ногах не стоишь. А вы только и знаете, что с неумными вопросами лезть. Тьфу, бессовестный!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 Автор уже добирался до цивилизованных эпох, судя по разговору трех веселых путников Тита, Пуда и вечных вжида, тянувших с пляжа Гвино на прохладном мху под черным вечерним дубом. «Неужели никто не спасет?» Вдруг громко спросил Ценцинат и присел на постели, руки бедняка, показывающего, что у него ничего нет. «Неужели никто?» Повторил Ценцинат, глядя на беспощадную желтизну стен и все так же держа пустые ладони. Сквозняк обратился в дубравное дуновение,